Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ об эпохе Никиты Сергеевича Хрущева. Но ну, в прошлый раз, как вы знаете, мы остановились на новом витке борьбы за власть в 1957 году и о противостоянии внутри президиума ЦК, которое затем вылилось в открытый конфликт между большинством членов президиума ЦК и первым секретарем. Апогеем этого конфликта стал июньский 1957 года пленом ЦК, но вот об этом пленуме мы как раз сейчас и поговорим, а затем остановимся коротко на событиях 21 и 22 съезда КПСС. Итак, ну хорошо известно, что 18 июня 1957 года, используя созыв президиума ЦК для согласования выступления ряда его членов на предстоящем праздновании 250-летия Ленинграда. А я напомню, что по объективным обстоятельствам это празднование было перенесено с мая именно на июнь месяц. Так вот, Георгий Максимилианович Маленков подверг довольно резкой критике деятельность Никиты Хрущева и предложил отрешить его от должности первого секретаря ЦК. Значит, большинство участников этого заседания принадлежали к явным противникам, первого секретаря, поэтому э, чисто арифметически их голосов, безусловно, хватило бы для принятия данного решения. Однако председательствующий на этом заседании президиума ЦК, маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин, повел это заседание крайне нерешительно и согласился перенести его на следующий день, чтобы к э, их благородному собранию могли присоединиться Три отсутствующих на тот момент члена президиума ЦК, а именно Михаил Андреевич Суслов, Анастас Иванович Микоян и Алексей Лайдрионович Кириченко. Тем временем ряд членов и кандидатов в члены президиума ЦК, в частности, Михаил Андреевич Суслов, Георгий Константин Жуков и Екатерина Алексеевна Фурцева, были приглашены к Никите Сергеевичу Хрущева в его рабочий кабинет в Кремле, где было принято решение не сдаваться а идти в банк и срочно собирать пленум ЦК. А при этом маршал Советского Союза Георгий Константин Жуков предложил арестовать всех противников Никиты Хрущева и заявил, что он готов немедленно провести эту акцию, что называется, без шума и пыли. Однако этот вариант был тут же отвергнут Михаилом Сусловым, да и самим Никитой Хрущевым, который опасался, что такая силовая акция может Во-первых, испортить реноме первому секретарю, а во-вторых, содержало в себе потенциальную угрозу, как выразился Хрущев, гражданской войны. Значит, 19 июня 1957 года возобновилось заседание президиума ЦК, на котором в поддержку Георгия Максимовича Маленкова, выступившего с довольно большой разгромной речью в адрес Никиты Хрущева, Вновь высказались большинство членов высшего партийного Ариапага, в частности Вячеслав Михайлович Молотов, Николай Александрович Булганин, Лазарь Моисеевич Каганович, Климент Ефремович Ворошилов, Михаил Георгиевич Первухин и Максим Захарович Соборов. А при этом в защиту первого секретаря ЦК выступили только три члена президиума ЦК, как раз вот те самые отсутствующие, о которых я говорил, то есть... Анастас Микоян, Михаил Суслов и Алексей Кириченко. Попытались его поддержать и практически все кандидаты, члены Президиума ЦК, в том числе Леонид Ильич Брежнев, Рол Романович Козлов и Екатерина Алексеевна Фурцева. Однако совершенно неожиданно в поддержку большинства членов президиума ЦК выступил новый испеченный секретарь ЦК Дмитрий Трофимович Шепилов, который всегда считался. Прямой креатурой Хрущева и занял пост секретаря ЦК незадолго до всех этих событий, уступив место министр иностранных дел СССР Андрею Андреевичу Громыко. Но по установившейся традиции голосов полноправных членов президиума ЦК вполне хватило бы, чтобы снять Никиту Сергеевича Хрущева с занимаемой должности и рекомендовать на этот пост Вячеслава Михайловича Молотова. Однако совершенно неожиданно в развитии ситуации мешалась целая группа членов Центрального комитета партии, где особую роль, а, причем активную роль, играл высший генералитет страны, в частности маршалы Советского Союза Георгий Константин Жуков, Иван Степанович Конев и генерал армии Иван Александрович Серов. Я напомню, это был первый председатель КГБ СССР, которые потребовали срочного созыва пленума ЦК КПСС. Именно их усилиями военно-транспортная авиация срочно переправила в Москву практически всех членов ЦК и 22 июня открылся внеочередной пленум ЦК КПСС, который продолжался беспрецедентно долго, целую неделю, вплоть до 29 июня 1957 года. Надо сказать, что с самого начала работы этого пленума ЦК Весь характер его работы определило крайне жесткое выступление министра обороны СССР маршала Георгия Жукова, который с так называемыми расстрельными списками на руках стал открыто разоблачать ближайшее сталинское окружение, прежде всего Вячеслава Молотова, Климента Ворошилова, Лазаря Кагановича и Георгия Маленкова в чудовищных репрессиях 1930-х годов, что произвело прямо скажем, шокирующие впечатление на многих членов ЦК. Вот получив откровенную поддержку с их стороны, Никита Хрущев моментально перешел в контрнаступление и превратил заседание пленума ЦК в откровенное избиение Вячеслава Молотова, Георгия Маленкова, Лазаря Кагановича и других членов высшего партийного ариапага, которых по старой партийной Традиции сразу же обвинили в создании фракционной антипартийной группировки. При этом все попытки Вячеслава Михайловича Молотова и Дмитрия Трофимовича Шипилова перевести этот непристойный базарный шабаш конструктивный разговор по существу и обсудить политический курс самого Никита Хрущева, его порочный стиль и методы руководства ни к чему не привели. А я напомню уважаемым зрителям, что еще в марте 1921 года, по итогам работы 10-го съезда партии, после знаменитой и довольно шумной профсоюзной дискуссии, будет принята резолюция о единстве партии, которая запретит создание внутри партии всевозможных фракций. И вот этот жупел фракционности, он потом довольно часто будет использоваться во внутрипартийной борьбе, особенно в середине второй половины двадцатых годов. Потом этот инструмент будет на долгие годы позабыт и вынут вновь из, значит, сундука пропавшего на Сталине, уже вот в 1957 году, когда надо было громить противников Хрущева внутри президиума ЦК. Поэтому в постановлении ЦК относительно вот этой группировки будет использован термин антипартийная фракционная группа. То есть опять-таки ссылки шли на то, что мы возвращаемся, дескать, к наследию и традициям Ленинской гвардии, что мы берем на вооружение ленинский курс коллективного руководства и так далее и тому подобное. На самом деле, безусловно, это был лишь инструмент политической борьбы и не более того. Значит, 29 июня 1957 года пленом ЦК принял постановление об антипартийной группе Маленкова Г.М. Кагановича Л.М. Молотова В.М., в соответствии с которым все указанные лица за нарушение партийного устава и резолюции о единстве партии были выведены из состава ЦК и сняты со всех государственных постов. Та же участь постигла и примкнувшего к ним Шепилова, ставшего жертвой личной хрущевской мести, который не простил ему предательства, столь опасной и судьбоносной для него момент жизни. В закрытой части этого постановления, а также в письме, которое было направлено во все партийные организации страны, были указаны и другие члены антипартийной группы, в частности Николай Болганин, Михаил Пербухин и Максим Сабуров, которые, как было указано, проявили политическую неустойчивость и поддержали главных организаторов этой группировки. Однако, учитывая, что они раскаялись и помогли партии разоблачить коварные замыслы фракционеров, пленом ЦК ограничился более мягким наказанием для них. А именно, Николай Александровичу Булганину был объявлен строгий выговор с предупреждением Михаилу Георгиевичу Пербухину был переведен из членов кандидаты члены президиума ЦК, а Максим Захарович Сабуров был выведен из состава Президиума ЦК. Значит, о главе Советского государства, маршале Советского Союза Клименте Ефремовиче Ворошилове в этом постановлении и письме вообще ничего не говорилось, хотя ему тоже пришлось каяться на этом пленуме ЦК и посыпать свою старую голову пеплом. Значит, надо сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности Пехоя, Вдовина, Пыжикова и других, такой характер постановления пленума ЦК – во многом определялся исключительно тактическими соображениями и желанием Никиты Хрущева скрыть истинный масштаб возникшей оппозиции его курсу и э, его методом работы внутри президиума ЦК, поскольку все же вскоре все фигуранты этого так называемого заговора окончательно лишатся всех своих постов и в партии, и в правительстве. Э, значит, э, при этом... На этом же пленуме ЦК были приняты и важные организационные решения, а именно в состав президиума ЦК вошли активные сторонники Никиты Хрущева, в частности Аверхий Борисович Арестов, Николай Ильич Беляев, Леонид Ильич Брежнев, Георгий Константинович Жуков, Николай Григорьевич Игнатов, Фрол Романович Козлов, Отто Вильгельмович кусинин Анастас Иванович Микоян, Михаил Андреевич Суслов, Екатерина Алексеевна Фурцева и Николай Михайлович Шверник. Ну а в явном меньшинстве остались старые члены президиума ЦК, в частности Николай Булганин и Климент Ворошилов, участь которых, как а, всем было понятно, уже была по сути дела предрешена. Надо сказать, что в отечественной историографии, в частности в работах того же Пыжикова, Аксютина, Вдовина и других, сложилось довольно устойчивое мнение, что разгром антипартийной группировки означал отстранение от власти откровенных реваншистов, выступавших за реабилитацию Иосифа Сталина и его политического курса. Однако эта довольно примитивная трактовка тех событий мало согласуется с реальным положением вещей. Надо сказать, что все члены Так называемые антипартийные группы, прежде всего Георгий Маленков, Вячеслав Молотов и Дмитрий Шипилов, выступали за сохранение прежних принципов коллективного руководства и против создания нового культа личности, на сей раз самого Никита Сергеевича Хрущева. Кроме того, они были принципиальными противниками его откровенных хамских методов и стиля работы, которые часто доходили до личных оскорблений многих членов президиума ЦК и других ответственных работников партийного и государственного аппарата. Кроме того, я хотел бы обратить особое внимание на то, что ряд современных авторов, в частности, профессора Пихоя и Пыжиков, считают, что едва ли не главным результатом этого пленума ЦК стала окончательная победа аппарата ЦК над государственными структурами и именно с этого момента секретариат ЦК, его отраслевые отделы и сектора получили всю полноту власти в стране, которую сохранили вплоть до крушения КПСС и Советского Союза. Более того, как верно подметил профессор Пыжиков, с этого момента из 15 членов президиума ЦК, 11 членов, а именно сам Никита Хрущев, Авертий Арестов, Николай Беляев, Леонид Брежнев, Николай Игнатьев, Алексей Кириченко, Отто Кусинин, Нариман Мухидинов, Михаил Суслов, Екатерина Фурцева и Николай Шверник представляли именно центральный партийный аппарат, а на первых ролях секретарского корпуса постепенно, но неуклонно и основательно укреплялась украинская партийная бюрократия, на которую делал ставку сам Никита Хрущев. Значит, следующей жертвой неуемного стремления Никиты Хрущева к единоличной власти стал не менее амбициозный маршал Георгий Константинович Жуков. Надо сказать, что став полноправным членом Президиума ЦК, он оказался не просто главой военного ведомства страны, но и крупной политической фигурой в высшем партийно-государственном руководстве страны. Вполне возможно, что сам Георгий Константинович Жуков в условиях крайне шаткого положения маршала Булганина на посту председателя Совета Министров СССР рассчитывал сесть на его место с учетом того обстоятельства, что именно он сыграл решающую роль в поддержке Никиты Хрущева в июньских сражениях за власть. При этом чисто военная карьера прославленного маршала не имела особого значения, поскольку его предшественники на посту главы военного ведомства страны, то есть маршала Николай Александрович Булганин, и Климент Ефремович Ворошилов до сих пор занимали высшие государственные посты. Ну и кроме того, перед э, глазами Георгия Константиновича Жукова стоял очень яркий пример его давнего личного друга, бывшего верховного командующего экспедиционными войсками союзников Западной Европы в годы войны генерала армии Дуайта Изенхаура, который, как известно, 1952 году стал новым президентом Соединенных Штатов Америки. Вот все эти обстоятельства, помноженные на известные колебания Георгия Жукова в ходе его переговоров с Георгием Маленковым и Вячеславом Молотом перед июльским пленом ЦК, стали главными причинами устранения Георгия Жукова с политической арены страны, а удобным предлогом для этой расправы над прямо скажем, амбициозным маршалом, стали два важных обстоятельства. Это, во-первых, жесткое противостояние Георгия Жукова с начальником главного политического управления Советской армии и военно-морского флота генерал-полковником Алексеем Желтовым, и, во-вторых, создание Георгием Жуковым и начальником ГРУ генерального штаба генерал-полковником Матвеем Штеменко без согласования с ЦК частей специального назначения в районе Москвы. Как известно, в начале октября 1957 года Георгий Константин Жуков отбыл с официальным визитом в Тирану и Белград ну, на празднование там э, соответствующих юбилеев, и Никита Хрущев решил действовать. По его указанию, раньше установленного срока были начаты учения войск Киевского военного округа, которыми руководил заместитель министра обороны СССР и главком сухопутных войск СССР маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. Значит, ну, По заведенной традиции на эти военные учения прибыли практически все члены и кандидаты в члены президиума ЦК, заместители министра обороны и командующие всех военных округов. Воспользовавшись этим обстоятельством, Никита Хрущев поручил Михаилу Суслову, Леониду Брежневу и ряду других членов партийного руководства прозондировать почву и выяснить настроение высшего генералитета относительно возможной отставки маршала Жукова с его поста. Но получив информацию о том, что высший генералитет, уставший от самодурства и грубости министра обороны, не прочь поддержать эту отставку, он принял решение проводить организационный пленум ЦК. Значит, 26 октября 1957 года, сразу после возвращения Георгия Жукова в Москву, его пригласили на заседание президиума ЦК, на котором Никита Хрущев, обвинив его в подготовке вооруженного захвата власти, заявил, что завтра его персональное дело будет рассмотрено на пленуме ЦК. Значит, 27-28 октября 1957 года состоялся намеченный пленум ЦК, на котором с обвинительными речами в адрес маршала Жукова выступили сам Никита Хрущев, Михаил Суслов и Леонид Брежнев, а также маршалы Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, Иван Степанович Конев и Василий Данилович Соколовский. Значит, по итогам состоявшихся прений, но в данном случае я слово прения беру в кавычки, Опальный маршал был обвинен, во-первых, в попытке вывода советских вооруженных сил из-под контроля ЦК путем ликвидации Высшего военного совета, ограничения функций военных советов, военных округов, флотов и групп войск и сокращения политических органов в армии и на флоте. Во-вторых, в стремлении сосредоточить в руках Министерства обороны СССР необъятную диктаторскую власть, и подчинить себе пограничные войска КГБ СССР и внутренние войска МВД СССР, а также создать без санкций ЦК части особого назначения. В-третьих, в насаждении собственного культа личности в армии предельной нескромности и непомерного преувеличения своей исключительной роли в Великой Отечественной войне и в борьбе с антипартийной группировкой. И, наконец, четвертых, в жестком стиле руководства войсками и грубости по отношению ко всем своим подчиненным, включая высший маршалитет и генералитет страны. Значит, по решению пленного ЦК Георгий Константин Жуков был снят со всех своих партийных и государственных постов и выведен из состава ЦК. Этим же решением новым министром обороны СССР был назначен маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, причем во избежание каких-либо новых угроз со стороны высшего генералитета в состав президиума ЦК он так и не вошел, хотя занимал этот ключевой пост в государственной иерархии страны почти 10 лет. Ну и, наконец, окончательно единовластие Хрущева было установлено в марте 1958 года, когда на первой сессии вновь избранного Верховного Совета СССР Маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин был отправлен в отставку и на пост председателя Совета Министров СССР был назначен сам Никита Хрущев. Таким образом была полностью восстановлена прежняя система власти, которая существовала в стране в 1941-1953 годах. Очередной опальный маршал был назначен сначала председателем Госбанка СССР, а затем в сентябре 1958 года выведен из состава Президиума ЦК и чуть позже лишен маршальского звания и отправлен в так называемую Ставропольскую ссылку возглавлять тамошний совнархоз. Тогда же в конце 1958 года с поста председателя КГБ СССР был отставлен и генерал армии Иван Александрович Штеров, которого назначили новым руководителем Главного разведного управления Генерального штаба. А его место занял новый хрущевский выдвиженец, бывший всесоюзный комсомольский вожак Александр Николаевич Шелепин, который занимал в то время пост заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС. Таким образом, Никита Хрущев полностью поставил под партийный контроль еще одну ключевую спецслужбу страны. Между тем, довольно продолжительный период, многие историки, в частности, Тот же Пехоя, Петров, Емельянов, Медведев и другие, в том числе и ваш покорный слуга, считали, что отставка генерала Серова стала личным ударом и по самому Никити Хрущева, с которым, как известно, его связывали давние, еще с довоенных времен, дружеские отношения. Однако достоверно установить, почему же Никита Хрущев, ждал старинного товарища и подельника по периоду так называемых массовых репрессий на съедение партийным бонзом долго не удавалось. Однако в 2016 году были опубликованы сенсационные дневниковые записи и мемуары генерала армии Ивана Серова под интригующим названием «Записки из чемодана», которые позволили пролить свет на многие темные страницы советской истории, в том числе и на его собственную отставку с поста председателя КГБ СССР. Так вот, из этого мемуарного источника явствует, что значит, причинами его отставки стали три важных обстоятельства. Во-первых, отношения Никиты Хрущева и Ивана Серова не носили столь близкого и доверительного характера, как это представлялось ранее многим историкам. Второе. Более близкие рабочие личные контакты связывали генерала армии Ивана Серова с двумя такими же недавними отставниками, а именно председателем Совета Министров СССР Маршалом Николаем Булганином и министром обороны СССР Маршалом Георгием Жуковым, что также могло послужить одной из причин его перевода из КГБ СССР в Главное разведывательное Управление Генштаба. И в-третьих, Самая главная причина его отставки крылась в давних интригах двух его самых э, заклятых недоброжелателей, которые вскоре взошли на политический олимп. А именно, члена президиума ЦК, секретаря ЦК Леонида Ильича Брежнева и его старого земляка и приятеля, имеется в виду Брежнева, руководителя Ленинградского управления КГБ СССР, генерал-майора Николая Романовича Миронова, который в мае 1959 года займет ключевую должность заведующего отделом административных органов ЦК, который курировал весь силовой блок в правительстве страны. Кстати, многие прочили Николаю Миронову довольно бурную и успешную карьеру, особенно во времена Брежнева, с учетом того, что они были старыми приятелями и земляками. Но, как известно, Николай Романович погибнет в печально знаменитой катастрофе октября 1964 года под Белградом, где погибнет и тогдашний начальник генерального штаба, маршал Советского Союза Сергей Семенович Бирюзов. Ну, значит, а теперь я хотел бы немного, буквально, сказать о 21 и 22 съездах КПСС и принятых на них решениях. Ну, как известно, в январе-феврале 1959 года состоялась работа внеочередного 21 съезда КПСС. Внеочередного, потому что по уставу партии съезд должен был созываться один раз в пять лет. А в данном случае с момента окончания 20 съезда прошло всего три года. Так вот... На этом съезде с подачи Никиты Хрущева были оглашены значит, следующие тезисы и решения. Ну, во-первых, сделан вывод о полной и окончательной победе социализма СССР, поскольку с образованием мировой социалистической системы полностью исчезла угроза реставрации капитализма извне. Я напомню, что вот этот тезис о... Полной окончательной победе социализма, он впервые был сформулирован еще в 30-е годы, в конце, вернее, 30-х годов, после окончания второй пятилетки, когда Сталин сказал, что условия для, значит, возрождения капитализма внутри страны исчезли, но они остались извне, то есть в данном случае состоялась полная победа социализма, но не окончательная, а вот теперь, спустя 20 лет, Хрущев уже заявил не только о полной, но и об окончательной победе социализма, поскольку с созданием вот этой мировой системы социалистически исчезла угроза реставрации капитализма извне, то есть в результате агрессии а, иностранных держав против нашей страны. Ну, Во-вторых, было заявлено о вступлении советского государства в период развернутого строительства коммунистического общества, и его построение в ближайшие 20 лет, ну и, наконец, в-третьих, принято решение о переходе к новым долгосрочным планам а, перспективного развития страны и утверждение контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на семилетку, то есть на период с 1959 по 1965 год включительно. То есть а, был прозглашен курс отказа от традиционных пятилеток и переход на более длительные сроки планирования и реализации планов э, народно-хозяйственного развития страны. Значит, новых выборов в состав ЦК, вопреки партийному уставу, на этом съезде не проводилось, поэтому не проводился и организационный пленум ЦК. Однако в начале мая 1960 года в президиуме ЦК и секретариате ЦК неожиданно для многих произошли масштабные перестановки – Значит, во-первых, из состава президиума ЦК были выведены первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Николай Ильич Беляев, ставший невинной жертвой кровавых событий в Тимиртау, а также э, секретарь ЦК КПСС Алексей Илларионович Кириченко, который пал жертвой закулисных интриг и личной мести Никиты Хрущева и застычки с ним на э, охоте. Во-вторых, новыми членами президиума ЦК стали Первый заместитель председателя Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Николай Викторович Подгорный и председатель Совета министров РСФСР Дмитрий Степанович Полянский. В-третьих, в отставку были отправлены сразу пять секретарей ЦК, а именно Аветки Борисович Арестов, Николай Григорьевич Игнатов, Алексей Ларионович Кириченко, Петр Николаевич Поспелов и Екатерина Алексеевна Фурцева, которых причислили к новой оппозиционной группировке Игнатова, которая якобы рвалась к высшей власти и готовила заговор против Никиты Хрущева. Ну и, наконец, четвертых, единственным новым секретарем ЦК был избран Фрол Романович Козлов, который, по мнению целого ряда историков, в частности, Аксютина, Пыжикова, Медведева и других, фактически стал вторым секретарем ЦК и получил статус кронпринца, то есть возможного преемника Никиты Хрущева на высших партийных и государственных постах. Наконец, в июле 1960 года окончательно закатилась и политическая карьера легендарного советского маршала Климента Ефремовича Ворошилова, который был выведен из состава президиума ЦК, членом которого он был без малого 35 лет и освобожден от должности номинального или юридического главы Советского государства. Значит, новым председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран член Президиума ЦК, секретарь ЦК Леонид Ильич Брежнев. Значит, в октябре 1961 года, как известно, состоялся 22-й съезд КПСС, то есть он был создан в срок, обозначенный в уставе партии, который вошел в историю страны, несколькими эпохальными решениями. Ну, Во-первых, на нем была принята третья программа партии, программа строительства коммунизма, и заявлено, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Во-вторых, был изменен партийный устав и установлен принцип обязательной ротации всех выборных партийных органов, включая президиум и секретариат ЦК. В-третьих, был дан старт новому витку еще более жесткой, но уже вполне управляемой антисталинской кампанией, а я бы сказал антисталинской истерии, и новыми громкими разоблачениями преступного сталинского режима, но в данном случае я беру это выражение, конечно, в кавычки, жертвами которые опять стали самые видные члены так называемой антипартийной группы, то есть Вячеслав Молотов, Георгий Маленков, Лазарь Каганович и примкнувший к ним Шипилов которых на сей раз исключили из партии и вскоре отправили на пенсию. Кроме того, жертвой этой новой антисталинской кампании стал и престарелый маршал Ворошилов, которого прилюдно заставили унижаться и каяться за свое участие в антипартийной группировке и разоблачать преступный сталинский режим. Ну и, наконец, четвертых, на волне вот этой новой, безобразной по форме и абсолютно беспомощной, по содержанию антисталинской истерии, делегатов партийного съезда, по сути дела, превратили в могильщиков, которые приняли специальное постановление о выносе тела Иосифа Виссарионовича Сталина из мавзолея Владимира Ильича Ленина и перезахоронении его в могиле у Кремлевской стены. Надо сказать, что по мнению многих нынешних историков, в частности того же Пихоев, Вдовина и других, 22-й съезд КПСС стал зримым памятником бездумного хрущевского прожектерства и началом заката его политической карьеры, поскольку партийно-государственная номенклатура категорически не принимала его новаций об обязательной ротации кадров и лишь на время затаилась, ожидая своего звездного часа. Но более подробно о 22 съезде КПСС я расскажу в одной из следующих лекций, когда буду рассказывать об обстоятельствах, и причинах отставки Никиты Хрущева в октябре 1964 года. Ну а сегодня я закончу свою лекцию. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.